Юноша наблюдал торговлю местами и должностями, сделки с правосудием, выжимание соков из народа. Ограблены и лишены крова урохские шертлины, изгнан за пределы страны его двоюродный брат и друг, исключительно даровитый юноша Фридрих Кристоф Копенгефер. Доведены до отчаяния и гибели начальник подотного ведомства Вольф И управляющий казенным имуществом Георгий. Разорена, выпотрошена, изобильная, прекрасная, благодатная страна. Под знамена согнаны тысячи, доведены до голода и нищеты десятки тысяч. Расцлены телом и духом сотни тысяч. Обнаглевший двор погряз в кутежах и распутстве. Дерзкое насилие кичится пестротой мундиров, Постыдное кричкотворство ехидно торжествует над ясными и благородными параграфами Конституции. На подкупах зиждется власть, продажным стало правосудие, а свобода, драгоценная, прославленная свобода, негодная ветошь, которые герцог и езуит и еврей утирают себе задницей. Священное жгучее негодование наполняло юношу, придавало мужественную твердость его смелому смуглому лицу, воспламеняло синеву глаз. Сколько логики в его юном красноречии! Сколько благородства в его гневе и возмущении! Снедающая скорбь по поводу нравственного упадка родины сильно подточила и сокрушила Иоганна Даниэля гарпрехта Теперь стойкий прямолинейный старик все свои надежды возложил на юношу, его скучные одинокие вечера зазеленели и расцвели освежающим и бодрящим присутствием молодости. Зюс с самого начала не взлюбил молодого актуария. Его раздражал высокий рост, мускулистая, чуть угловатая фигура юноши, в которой, однако, не было ничего от деревенской неотесанности. Искренность и прямота политических убеждений Копенгэфера тоже злили его. Обычно за политической оппозицией скрывалась простая корысть или же недостаточная даровидость. В том, что этот юнец, сидя по стопам дядюшки, объявляет себя демократом, ничего удивительного нет. Но когда молодой человек, щедро наделенный живым умом и всеми качествами, нужными для преуспеяния, с таким пылом нападает на существующий строй в ущерб своей карьере, это уже свидетельствует о том, что в стране не изжиты самостоятельные политические взгляды, обстоятельства весьма малоутешительные. Однако до герсауского несчастья Зюс не обращал внимания на юную непримиримость актуария Михаэля Копенгефера, опасаясь ее не больше, чем заученного пафоса публициста Мозера, и мятежный духом чиновник ни в малейшей мере не подвергался преследованию. Теперь же после Герсау его отравленная душа сильнее разгорелась гневом при виде стойкой вольнолюбивой молодой отваги. Остановив на юношу мрачный взор, Зюз с коварством хищника приготовился к прыжку. Молодой человек держал себя столь неосторожно, что повод для сурового взыскания нашелся очень скоро. Старик Иоганн Даниэль Гарпрехт давно предвидел возможность подобных столкновений, однако у него не хватало духа остудить прекрасный пыл Михаэля. Законное право юности — быть неразумной, воевать с кривдой и выпрямлять ее, даже калеча себе на этом руки. Но сердце у него сжималось и к горлу подкатывал ком при мысли, что снова придется ему проводить тоскливые вечера в одиночестве без согревающего присутствия юноши. И все же он надеялся, что ради того уважения, каким пользуется он, Гарпрехт, Зюс не посмеет принять против Михаэля слишком крутые меры. Среди мерзости, в которой погрязло отечество среди всеобщего падения нравов, актуарию Михаэлю Копенгеферу брещела властная и нежная заря. То была девица Элизабет Соломея из семейства Гетц. Ее белокурая лилейная прелесть глубоко запала в душу мечтательного энтузиаста. Когда он узнал, что она мягко, но упрямо противостоит домогательствам Карла Александра, она стала для него символом человеческой свободы. Их образы сливались у него воедино, и говоря о любезной свободе и прелестной девице Элизабет Соломея Гетц, он пользовался одинаковой терминологией. Однако зюс теперь не находил нужным считаться из изгарпрехтом. Юный Михаэль Копенгефер был отставлен от должности за то, что, невзирая на предостережение, не проявлял к герцогу должного пиетета и вел против него неподобающие, кощунственные и поносительные речи. Лишь из особой милости и снисхождения его не предали суду.